Рюноская Акутагава Подкидыш Перевод Фельдман На улице Нагуса-Метё, Васакуса-Метё Есть храм Сингёдзи. Нет, нет, это небольшой храм. Впрочем, там имеется деревянная статуя святого Нитиро, так что у него есть своя история. Осенью 22 -го года мы идди, у ворот этого храма был подкинут мальчик. Разумеется, ему не было и года, и бумажки с именем при нём не оказалось. Завёрнутый в кусок старого жёлтого шёлка, Он лежал головой на женских дзори с оборванными шнурками. Настоятелем храма Сингёдзе в ту пору был старик по имени Тамура Нисо. Как раз когда он совершал утреннюю службу, к нему подошёл пожилой превратник и сообщил, что подкинули младенца. Настоятель стоял лицом к статуе Будды. Почти не оглядываясь на превратника, как будто ни в чём не бывало, он ответил: "Вот как «Принеси его сюда!» Больше того, когда привратник робко принёс младенца, настоятель сейчас же взял его на руки и стал беззаботно ласкать, говоря «А, славный мальчуган! Не плачь, не плачь! С нынешнего дня я возьму тебя на воспитание!» Обо всём этом привратник, питавший слабость к настоятелю, нередко рассказывал прихожанам, продавая им ветки и лица и курительные свечи. Вы, может быть, не знаете, что настоятель Нисо раньше был штукатуром Фукугава, но девятнадцати лет от роду упал с подмостков, потерял сознание и вдруг возымел желание уйти в монахи. Очень странный был человек и нрава неуемного. Настоятель назвал этого подкидыша «юноско». И стал воспитывать его как родного сына. Я сказал: "Стал воспитывать". Однако, так как дело было в храме, куда со времени революции не ступала нога женщины, то это оказалось задачей нелёгкой. И нянчился, и заботился о молоке. Всё делал в свободное от чтения сутр время сам настоятель. Да что, однажды, когда юношка заболел, кажется, простудился, А как раз к несчастью служили по нехиду по знатному прихожанину Касино Ниситацу, настоятель одной рукой прижимая к груди пылающего жаром ребёнка, а в другой держа хрустальные чётки, как обычно спокойно читал сутры. Однако настоятель, чувствительный при всём своём молодчестве, втайне лелеял мысль о том, чтобы если возможно, найти ребёнку его настоящих родителей. когда настоятель поднимался на Амвон, и теперь еще можете увидеть на столбе у ворот старенькую дощечку с надписью «Проповедь ежемесячно 16-го числа». Он, приводя в пример случай из древности в Японии и в Китае, с жаром говорил, что «не забывать своей родительской любви значит воздавать благодарность Будде». Но дни проповеди проходили один за другим, а не находилось никого, кто бы явился сам и назвался отцом или матерью подкидыша. Впрочем, нет. Один раз, когда юноске было три года, случилось, что пришла сильно набеленная женщина, заявившая, что она его мать. Но она, по-видимому, замышляла использовать подкидыша для недоброго дела. И так как тщательные расспросы обнаружили, что женщина эта внушает подозрения, Вспыльчивый настоятель жестоко её выругал и, чуть не пустив вход в кулаки, тут же выгнал вон. И вот настала зима двадцать седьмого года Мэй-Дзи, когда пошли усиленные слухи о Японо-Китайской войне. Шестнадцатого числа, в обычный день проповеди, когда настоятель вернулся в свою келью, Вслед за ним вошла изящная женщина лет тридцати четырёх-тридцати пяти. В келье возле очага, на котором стоял котёл, Юноско очистил мандарин. Увидев его, женщина без всяких приготовлений протянула к настоятелю просительно сложенные руки и, подавляя дрожь в голосе, решительно сказала «Я мать этого ребёнка». Настоятель, естественно изумлённый, Некоторое время не в силах был даже с ней поздороваться, но женщина, не обращая на него внимания, уставившись глазами в циновку на полу, словно затвердив наизусть, хотя её душевное волнение отражалось во всём её облике, вежливо и обстоятельно выражала благодарность за воспитание ребёнка до того дня. Так это продолжалось некоторое время, пока настоятель, подняв свой веер с красными спицами, не заставил её сначала рассказать, почему она подкинула ребёнка. Тогда, по-прежнему не поднимая глаз от циновки, женщина рассказала следующее. 5 лет тому назад её муж открыл рисовую лавку на улице Товарамати в Асакусе. Но не успел он получить первую прибыль, Как растратил всё своё состояние, и тогда они решили потихоньку уехать в Йокогаму. Но их связывал по рукам и ногам только что родившийся у них мальчик. Вдобавок у матери, к несчастью, совсем не было молока, и поэтому в тот вечер, перед самым отъездом из Токио, супруги, обливаясь слезами, подкинули младенца к воротам храма Сингёдзи. Потом С помощью одного едва знакомого человека они, даже не пользуясь поездом, добрались до Йокогамы. Муж поступил на службу в извозное заведение, а женщина пошла служить в лавку. И два года они работали, не покладая рук. Судьба ли тем временем повернулась к ним лицом? Только летом третьего года хозяин извозного заведения, ценя честную работу мужа, поручил ему вести недавно открытое маленькое отделение на улице Ухо. Омо Тодори в районе Хомокухен. Лишни говорит, что женщина сейчас же оставила своё место и стала жить с мужем. Дела в отделении шли довольно бойно. Кроме того, на следующий год у них родился мальчик. Разумеется, в это время в глубине души у них зашевелились горькие воспоминания о брошенном дитяте. В особенности женщине, когда она подносила кротику младенца свою бедную молоком грудь. всегда отчётливо вспоминался вечер их отъезда из Токио. Но работы по заведению было много. Ребёнок день ото дня подрастал. В банке у них появились кое-какие сбережения. Так обстояло дело, и как бы это ни было, супруги снова получили возможность зажить счастливой семейной жизнью. Но повезло им не надолго. Не успели они порадоваться, как весной двадцать седьмого года Муж заболел тифом и, не пролежав и недели, сразу скончался. Если бы только это одно, то женщина, вероятно, примирилась бы с судьбой, но безутешной её сделало то, что не наступил и сотый день со смерти мужа, как долгожданный ребёнок вдруг умер от дизентерии. В то время женщина днём и ночью рыдала как безумная. Нет, не только в то время, Почти полгода она была как потерянная. Когда её горе стало утихать, первое, что всплыло в её душе, это мысль повидать подкинутого старшего сына. Если только этот ребёнок жив и здоров, я возьму его к себе и воспитаю сама, как бы ни было мне тяжело, думала она, и одни терпения не находило себе места. Она сейчас же села в поезд И как только приехала в Милы её сердцу Токио, тут же пошла к воротам Милова её сердцу храма Сэнгёдзи. Это было как раз в 16-го, в день проповеди. Она хотела сейчас же подойти к покоюм настоятеля, чтобы узнать у кого-нибудь о ребёнке, но пока проповедь не кончилась, она, конечно, не могла повидаться с настоятелем. Поэтому, горая нетерпением, она замешалась в толпу благочестивых мужчин и женщин, заполнивших весь храм, и крае уха стала слушать проповедь настоятеля Ниссо, или вернее сказать, просто стала ждать, пока кончится проповедь. А настоятель и в тот день, изложив рассказ о том, как женщина Лотос встретилась со своими 500 детьми, проникновенно проповедовал святость родительской любви. Женщина-лотос несла пятьсот яиц. Эти яйца поплыли по течению и попали к царю соседней страны. Пятьсот богатырей, вышедшие из этих яиц, не зная, что женщина-лотос их мать, напали на ее замок. Услыхав об этом, женщина-лотос поднялась на башню замка и сказала «Я мать всех вас пятисот! Вот доказательство!» И обнажив в груди, Она нажала на них своей красивой рукой. И молоко, как струи из 500 источников, полились из груди женщины с высокой башни прямо в рты всем 500 богатырям. Эта индийская притча произвела на несчастную женщину, которая рассеяла наслушала проповедь, сильнейшее впечатление. Поэтому-то, как только проповедь закончилась, она, не утирая слёз, вышла из храма. И поспешила по галерее искать остоятеля. Распросив о подробностях, настоятельнису подозвал юношка, сидевшего у очага, и свёл его. После пятилетней разлуки с матерью, лица которой ребёнок не знал, что женщина не лгала, настоятелю, разумеется, было понятно. Взяв на руки юношка, она всеми силами старалась не плакать и уве Великодушного настоятеля вместе с улыбкой На ресницах заблистала слеза. «Что было потом, вы, в общем, знаете и без моих слов». Йоноская уехал с матерью в Йокогамо. После смерти мужа и сына женщина, по предложению сострадательного хозяина извозного заведения и его жены, стала учить людей шитью и, таким образом, могла хоть и скромно, но без тягот зарабатывать на жизнь». Закончив свой долгий рассказ, посетитель взял стоявшую перед ним чашку, но так и не коснувшись её губами, взглянул на меня и тихо добавил: "Этот подкидыш я". Молча кивнув, я подлил в чайник воды. Что эта трогательная история о подкидыше, история детства моего гостя Мацубара Юноске, даже я давно догадался, хотя встретился с ним впервые. После некоторого молчания я обратился к гостю: "Ваша мать ещё в добром здравии?" И получил неожиданный ответ: "Нет, она скончалась год назад". Но женщина, о которой я вам рассказывал, не была моя мать. Видя моё изумление, гость улыбнулся одними глазами, что её муж имел на товаромате в Асакусе рисовую лавку. что он уехал в Йокогаму и работал там, всё это, конечно, правда. Но позже я узнал, что рассказ о том, будто они подкинули ребёнка, был ложью. За год до того, как умерла мать, я по делам лавки, как вы знаете, я торгую хлопчатобумажной пряжей, ходил в окрестности Ниигата и как-то раз отешелся в одном поезде с торговцем мешками, который в своё время жил рядом с домом матери на улице Товарамати. Он и без моих расспросов рассказал, что у матери тогда родилась девочка, которая ещё перед закрытием лавки умерла. Вернувшись в Йокогама, я сейчас же потихоньку от матери посмотрел по семейный список и оказалось, что в самом деле, как и сказал торговец мешками, когда она жила на улице товара Мати, у неё родилась дочка и умерла на третьем месяце жизни. Мать по каким-то соображениям, чтобы взять меня, который ей не сын, выдумала историю о подкидыше. И после этого в течение 20 с лишком лет заботилась обо мне, забывая о с ней пища. По каким соображениям этого я до сих пор, сколько ни думал, не понимаю. Но хотя ей и не знаю, так ли это на самом деле, всё же самое правдоподобное причиной Мне представляется то, что проповедь настоятеля Нисо произвела на душу матери, лишившейся мужа и ребёнка, сильнейшее впечатление. Пока она слушала эту проповедь, ей захотелось стать именно той матерью, которой я не знал. Пожалуй, так. О том, что меня подобрали у храма, она, вероятно, узнала от прихожан, пришедших на проповедь, или же ей об этом рассказал храмовый превратник. Мой голос замолчал, И только нас похватившись, задумчивым видом стал пить чай. И вы сказали матери о том, что вы ей не родной сын, что вы знаете о том, что вы ей не сын. Я не мог удержаться от этого вопроса. Нет, не сказал. Это было бы слишком жестоко по отношению к матери. И мать до самой своей смерти не сказала мне об этом ни слова. Вероятно, она тоже думала, что сказать жестоко по отношению ко мне. Да и в самом деле, моё чувство к матери после того, как я узнал, что я ей не сын, несколько изменилось. В каком смысле? Я пристально посмотрел в глаза гостю. Оно стало ещё теплее, чем раньше. Потому что с тех пор, как я узнал обо всём, она для меня, подкидыша, стала больше, чем матерью, мягко ответил гость, словно не зная что он сам был ей больше, чем сын.